25 июля 2019 года веки Клемми в о с п а л е н ы и плотно закрыты. Специальный аппарат контролирует ее дыхание. Через капельницу в руке поступают питательные вещества. Звук, с которым работает медицинское оборудование, становится аккомпанементом их кошмара. Аппаратов тут много. Джек не знает для чего они. Потрескавшиеся губы Клемми начинают заживать. Кожа уже не такая воспаленная, она снова прозрачно бледная. Сыпь почти исчезла. Несколько дней назад, когда сыпь начала проходить, они думали, что дочери лучше, но они не знали, что вирус проник в мозг и в ы з в а л о с л о ж н е н и е воспаление, которое называется энцефалит. к л е м м уже несколько часов в искусственной коме. Ее маленькие ручки, которыми она так любит всех щекотать, неподвижно прижаты к телу. тоненькие ножки, которые должны скакать, прыгать и пинать мячик, б е з ж и з н е н н ы вся она лишь небольшой холмик под простынями. даже ее волосы выглядят иначе, как будто свет, который обычно танцует и сияет в ее рыжих локонах, теперь выключили. Джек никогда так не скажет, просто не сможет произнести это вслух. но ему кажется, что от его маленькой девочки осталась только оболочка, а ее сердце, голос, ее сияние у п о р х н у л и прочь туда, куда никто не может за ними последовать. Во всяком случае, пока. Словно листок, заложенный между страницами, клемми выпало из книги их истории, и он не может вернуть ее обратно. Они потерпели кораблекрушение, хватается за жалкие обломки, а огромный океан, настоящая темная бездна, раскинулся вокруг них. Джек не должен позволить им разжать руки. И он сделает это, поможет держать головы над водой в надежде, что однажды выглянет солнце. Как сказали его родители, когда приехали присмотреть за мальчиками, он должен быть сильным, сохранять позитивный настрой и оградить семью от собственного страха и мрачных мыслей. Дверь приоткрывается стихим щелчком, и дежурная медсестра окидывает комнату взглядом. Он смотрит на нее и вдруг осознает, что волосы у него на голове торчат дыбом. Как на электризованные глаза должно быть покраснели от усталости. Если медсестра и напугана, то не показывает этого. Простите, Джек, снова пора. Она проверяет клемми каждый час, записывает частоту дыхания, кровяное давление и еще что-то, чего Джек даже не понимает. Элизабет спит на полу, и медсестре нужно, чтобы Джек подвинулся, тогда она сможет подойти к клемме. Джек встает, и все его мышцы сжимаются в ужасе от того, что им нужно двигаться. Медсестра улыбается и придерживает дверь, пока он ковыляет к выходу. Восход сегодня чудесный. Может быть, вам стоит сходить на улицу, подышать свежим воздухом? Джек качает головой. Он собирается сказать, что не может оставить Клемми, по крайней мере, пока Элизабет спит. Но медсестра добавляет: я побуду с ней минут десять. Дневной свет. Восход, все это кажется Джеку абсурдным, но в палате ему все равно нет места, так что он просто кивает. Медсестра протискивается мимо него к стулу, который еще сохраняет отпечаток его тела. Джек щурится, выходя в ярко освещенный коридор, заглядывает через окошко в палату Клемми, где медсестра записывает показания и думает, как хорошо стоять на ногах. Он смотрит на часы, но не может запомнить, сколько времени. Ладно, думает он, десять минут. Я вернусь через десять минут. Джек идет по коридору и старается не заглядывать в другие палаты. Когда медсестры переодевают или моют пациентов, они опускают жалюзи. В остальное время жалюзи лишь приспущены. В первый день Джек заглядывал внутрь и теперь понимает, что лучше бы он этого не делал. Он проходит через двойные двери в другой длинный коридор, который ведет в приемное отделение. Везде горит свет, но еще очень рано. Стоит жутковатая тишина. Никто не перевозит людей в креслах-каталках. Нет чьих-то родственников, ищущих нужную палату. Лишь легкое эхо отскакивает от стен. Стеклянные двери за стойкой администратора обрамляют утренний пейзаж. Джек едва не вскрикивает от удивления. Небо ярко-розовое, и цвет такой насыщенный, что кажется, будто его можно потрогать. Джек идет быстрее. Он зачарован этим утром и уже думает, как будет описывать все это Клемме, нашептывая ей на ухо. Он представляет сладость розового воздуха в своих легких, предвкушает и почти чувствует головокружение, но вдруг останавливается. В кофейном уголке справа от входа за круглым столиком сидит одинокая фигура. В руке у мужчины бумажный стаканчик из кофейного автомата. Этот человек уму непостижимо Сидит спиной к восходу, как будто избегая любого намека на волшебство и красоту. Он смотрит прямо на Джека. Их п р и т я г и в а е т друг к другу теперь, когда этот человек испортил ему редкий м и г о д и н о ч е с т в а Мужчина почти не шевелится, но затем все еще не отрывая в з г л я д от Джека, поднимает руку и дергает себя за бороду. Ах, ты мерзкий ублюдок! Удивление моментально сменяется яростью. И Джек направляется длинными торопливыми шагами, почти бежит к Эшу. Тот встает, задевая столик, картонный стаканчик опрокидывается, по столу растекается коричневая лужица. Что ты тут делаешь? – кричит Джек своему старому другу, остановившись перед ним по другую сторону стола. Эш выглядит настолько же плохо, насколько Джек себя чувствует. Он как будто сдулся. Кажется, что шорты и толстовка велики ему на два размера. Волосы торчат во все стороны, несмотря на попытки пригладить их. Лицо кажется грязным и не бритым. На мгновение Джек с з а м и р а н и е м сердца думает, что сюда привезли Брай или Альбу, что каким-то образом высшие силы услышали самые дурные мысли Джека и прямо сейчас жену или дочь Эша подключают к такому же аппарату, к какому подключена Клемми. Но он тут же понимает, что этого не может быть. Эш тогда не сидел бы здесь, он был бы с ними. Какого чёрта! Снова о р ё т Джек. Он представляет себе, как опрокидывает стол, хватает с т у л и бьёт им Эша снова и снова. Но вместо этого он просто стоит, а Эш говорит: "Джек, я, я не мог спать. Всё думал про тебя. Ты здесь и я, я не думал, что увижу тебя здесь. Честное слово, я приехал потому, что Альба просила отдать к л е м и Фреда." Он пытается вручить Джеку розового фламинго, но Джек стоит неподвижно, и Эш кладет игрушку на стол. Он продолжает: "Я приехал, потому что не знал, куда мне идти. Моя дочь здесь, она в коме из-за тебя и твоего г р ё б а н о г о в р а н ь я Джек машет рукой в сторону палаты, по щекам у него бегут слезы. Он вытирает их плечом. Эш опускает голову, опирается руками о стол и вздыхает. А когда поднимает голову, Джек уже знает, что он скажет. Слушай, если мы можем что-то сделать, если ей нужен особый уход, только скажи, я буду рад заплатить. п о ш ё л ты, отвечает Джек. Мне не нужны твои деньги. Ты просто хочешь загладить вину. Эш с к р и п и т зубами и сжимает челюсти. Его лицо становится жестким и напряженным. Джек не видел его таким с тех пор, как Эш продал свою компанию. Чувак, я знаю, тебе сейчас больно. Даже не представляю, насколько. И я очень, очень сожалею, что это случилось. Я ни о чем другом не могу думать последние два дня. И да ты прав, мы должны были все сделать по-другому. И если бы могли вернуться назад и все изменить, мы бы так и сделали. Ох, у меня за тебя просто сердце кровью обливается, — отвечает Джек. Он отворачивается, но Эш хватает его за руку и останавливает. Пожалуйста, прошу, выслушай меня. Джек выдергивает руку. Но Эш продолжает говорить. Ты ведь не можешь утверждать, что Клемми заразилась к о р ь ю из-за нас. Пальцы Джека сжимаются в кулак. Ему хочется размахнуться, костяшками пальцев заехать Эшу в глаз и почувствовать, как твердые кости плющат мягкое глазное яблоко. Его единственное желание, чтобы Эш страдал. И все же Джек стоит перед ним, не в силах произнести ни слова от шока и злости. А Эш... продолжает говорить. Подумай, больше половины непривитых детей в Фарле заболели к о р ь ю Она распространяется как лесной пожар. Служба здравоохранения заявила, что все началось с непривитого мальчика, который приехал по обмену из Испании и жил в семье, где родители против прививок. А в конце учебного года со всеми этими школьными поездками, ярмарками, спектаклями и спортом корь распространилась еще быстрее, чем ожидалось. Клемми могла подхватить вирус. У Джека начинает трястись голова. С него хватит. Это ничего не меняет, чувак. Я тоже много думал, вспоминал время, когда мне было десять. Парень, с которым я играл в футбол, погиб в автомобильной аварии, потому что не пристегнулся. Отец его приятеля подвозил его домой, и парень умер за два квартала от дома. Так вот, кто виноват в том, что он не пристегнулся? Его родители? Другие родители, которые не заставляют детей пристегиваться? Да ни хрена! Виноват тот, кто его вез. Только он в ответе, больше никто. Так же, как сейчас это твоя вина, твоя и брай. И уж не знаю, как, но вы за это заплатите. Джек сам удивляется своим последним словам. Он не собирался угрожать Эшу, а просто хотел выплеснуть свою боль и страх. Однако теперь, произнеся это, Джек неожиданно чувствует облегчение. Да, его тело и разум... Приходят в согласие друг с другом. Вот в чем дело, вот и решение. У него в голове, будто открылся клапан, давление со свистом падает. Вот что они сделают, как только к л е м м и станет лучше, и они вернутся домой. Они постараются, чтобы весь мир узнал о том, что сделали их так называемые лучшие друзья. Он знает, что Элизабет поддержит его. Кэш грустно смотрит на Джека. Фред остается лежать на столе. Эш подходит к Джеку и говорит: "Мне очень жаль". Эш не успевает положить ему руку на плечо, Джек уворачивается и говорит: "Держись подальше от меня и моей семьи, понял?". Но Эш не отвечает. Он просто уходит тяжелым шагом в сияющее утро.